Глава 18 Т-0 пространство, планета Нарисао, главный космопорт «Раз уж на то пошло, попробую перекрыть вас официально», сказала Джой. «Похоже, мне все равно скоро будет нечего терять». Получено задание от профессора замерхольд. собрать образцы тканей и жидкости на Каргуа в районе плато Хлот. Награда – 1 миллион нодов. «Спасибо», – искренне поблагодарил я. «Но если помощь понадобится тебе, ты знаешь, кого звать. Надеюсь, сегодня ты убедилась, что если прижмет, мы можем много. «Хорошо», – сухо ответила она. «Но сейчас в космопорте меня ждет Рейлин. Пока я сама». Джой мы высадили, коротко попрощались. Но задерживаться тут не планировали. Перед рейдом следовало хорошо закупиться, поэтому отправились на одну из плавучих баз поблизости. Там же планировали арендовать космический корабль. На карго регулярные рейсы не ходили. Поэтому пока летели, принялся выбирать доступные звездолеты. Они здесь делились на несколько категорий. Первые общедоступные. Они курсировали регулярными рейсами между планетами, доставляя людей, механоидов и грузы. Цена демократичная. Минус – они не боевые. Вторые – фракционные. Здесь уже открывался больший выбор. В аренду можно было взять любой корабль, начиная от простого транспортника до материнского корабля. И третье – свободные корабли. Механоиды или люди, решившие зарабатывать деньги на просторах космического пространства. Их было в половину меньше, чем фракционных, но они были. Что мне нравилось – Они не были связаны ни с одной фракцией, так что потенциально несли в себе меньше проблем. Ниже вероятность, что кто-то пристанет и начнет задавать неудобные вопросы. Кроме того, корабли делились на механоидные и человеческие, универсальные же были дороже. Те, что для мехов имели более высокие переборки, сидячих мест было минимально, зато хватало возможности летать лежа или пристегнувшись к стене. Еще одним критерием выбора выступала репутация. У кораблей она считалась в звездах. Чем их больше, тем чище репутация и выше цена. но ну и гарантии выше. Открыв меню фильтров, я стал настраивать выбор. Фильтров для выбора оказалось много. Размер, вооружения, длина, вместимость груза, фракция, количество звезд, конфиденциальность, дальность. Спектр предоставляемых услуг был огромен. Понимая, что я тут застряну надолго, быстро отфильтровал поиск по трем пунктам. Конфиденциальность, количество звезд, наличие капсулы экстренной телепортации. Таким нехитрым способом я получил список из двух сотен кораблей. Остальное пришлось фильтровать по цене. Цены меня, мягко говоря, отталкивали. Миллионы нодов. Как будто я зарабатываю их пассивно от завода. В итоге мой выбор пал на звездолет «Орфей». Он обошелся нам в 50 миллионов нодов. Сумма была нешуточная, но тут выручил командный счет. Тот самый, на который нам приходили донаты и благодарности из Фрея. С трудом, но в эту сумму мы умещались. Звездолет был сравнительно маленький и юркий. Дальность полёта — всё изведанное ты нуль пространства, свободный. Оснащен капсулами экстренной телепортации. Репутация пять звезд и много положительных отзывов. Основная характеристика — скорость. И самое главное, он был сейчас на орбите Нарисау. Единственные, но ну, это даже недостатком не назовешь. Скорее, неоднозначным плюсом. Звездолёт обслуживался двумя членами экипажа, которые его не покидали. Скарлет и Йохан. Их мы встретили, когда любовались Орфеем вживую. Йохан молчаливый тихноет. Телосложение худое, но крепкое. На голени у него вмонтированы запасные насадки для кистей. При необходимости он может доставать и менять их. Я предположил, что подобных смен частей у него много. На корабле он выполнял роли как пилота, так и механика. Что касается Скарлет, она заведовала вообще всеми делами. Именно она приняла наш заказ, обговорила все детали. Внешне она выглядела как самая обычная девушка, но была механоидом Беранга. «Куда путь держим?» — спросила она, когда мы всей командой начали загружаться в Орфей. «Карго!» «Шесть часов лету!» Самое то, чтобы спокойно погрузиться в свои мысли, и кое в чем разобраться. Устроившись в одном из углов общей каюты, я открыл Немезис, точнее его информационную панель. В социальные закладки я не заходил давно. Почтовый ящик ломился от сообщений. Количество отмеченных интересующих меня статей по выбранным темам перевалило за тысячу. Укоризненно горела желтым кнопка с заказами, давая понять, что их для меня много. Меня волновали новости. С замиранием сердца я открыл их. Текущий инфопоток выдавал две жаркие темы: возвращение Ксандра и Механоид-гигант. Фотографии меня в самых разных ракурсах во время нападения на комплекс Темной Пятерки занимали первые строчки новостных изданий. Признаться, выглядел я шикарно: и сине-черная броня, вытянутый шлем, черное лезвие арчера, отливающий белыми проблесками молнии мистической силы — такой красавец. тянул как минимум на попадание в сотню лучших механоидов года. Ну и, конечно, я был большой. Если там, возле купола, мне казалось, что я увеличился максимум в три раза, то на снимках казалось, что во все пять. Точной высоты не измерить, но на фоне Юма и его копий я действительно давал фору Алексу с его габаритами. Разве что тот точно был шире. И при всем при этом мне было жутко не по себе. А если какие-то умники что-то сопоставят по такому количеству фото и видео, И вычислят меня. Иллюзии, иллюзий, да и гигантское тело еще больше меня замаскировало, но опасения были. Некоторое время я листал поток обновляемых постов новостей, но, читая заголовки, постепенно понимал, они не знают, кто я. Зато недолгое время, что мы добирались до космопорта, сообщество вовсю анализировало поступившую информацию. И записи с дронов, мягко говоря, давали не шибко детальную картинку с их расстояния. Ситуация складывалась следующая. Ксандр, величайший отступник всех времен, создавший защитные системы для Бараксиса-4, вернулся из небытия. Где он был и почему отсутствовал? Загадка. Однако он вернулся. И сделал это грандиозно. Он привел с собой команду, в составе которой находился мех, размерами не уступающий преторам. Ну да, теперь я понимал, почему Ксандр был с нами так приветлив. Сами того не желая, мы сделали ему просто шикарное представление. На совпадение, похоже, слабо. Значит, я подозреваю, Александр как-то узнал о нас. И только тогда прилетел к комплексу сам. Не могло это быть совпадением. И зная Александра, он вполне мог получить какое-то хитрое уведомление, что механоиды форексы-отступники атакуют базу темной пятерки. А вот как он так быстро добрался до нас – загадка. Хотя, может, и у него имели своего рода догоны, или их аналоги, или быстрый звездолет? Прочитав новость подробнее, я понял, почему мой гигантизм стал сенсацией. Механоиды – отражение своего владельца. Будучи в механическом теле, люди неосознанно пытаются сделать себя такими же, как и в реальности. Рост, вес, черты лица, количество конечностей, голос – все это операторы механоидов, может, и улучшают, увеличивают, но что-то и сохраняют. Этот психологический прием изучался долгое время. Можно создать десятиметрового червеподобного механоида с тысячу конечностей, или же птицу подобного с мощными крыльями. Можно даже повторить форму какой-нибудь глубоководной рыбы, но быть таким механоидом сумеет один на миллион. Остальные получат дикий рассинхрон управления, психические травмы, а то и вовсе останутся инвалидами. Человек не может долго находиться в таком облике. Простым языком он начинает быстро уставать, вести себя агрессивно, принимать импульсивные решения, действовать безумно. Жизненный цикл такого механоида часто не превышает 3-4 лет в нулевке. Идея механоидов-гигантов, как оказалось, не нова. Её уже пытались реализовать разными способами. И вскрывались проблемы. Проблема в прокачке, в ресурсе, в обслуживании. Повреждение такого механоида дорого обходится. Детали стоят тоже на порядок дороже. Ведь производственный процесс слишком долго переоборудовать, а заказчиков будет ничтожно мало. Про сложности в прокачке говорить не стоит. Ведь если убрать ядро Оруса, механоид будет обычным роботом, ничем не отличающимся от тех же дронов, которыми управляют дети. Эссенцию он тоже требует больше при одинаковых размерах ядра. Энергия будет расходоваться быстрее. Та же проблема с нейрожидкостью. И незабываемая проблема с психикой. Были те, кто пытался решить эту проблему иначе. Подопытных попеременно сажали то на гиганта, то на обычного. Здесь психическое состояние оставалось в большую часть нормальным. Но из-за этого время использования прокачка гиганта ощутимо падало. Еще пробовали просто пересаживать ядро Оруса, почти как замена детали, со стандартного и обратно. Судя по открытым источникам, здесь тоже было не все так гладко. Что-то связано со способностями. И вот внезапно появляется механоид-гигант, чьи размеры сопоставимы с претором. Он может по желанию менять размеры своего механоида, ресурсов, судя по всему. Ему нужно намного меньше, да и проблемы с эссенцией, возможно, решены. вопросов в сообщество было много кто-то сделал страничку справки слендер механоид гигант напавший на гранд плазуно Нарисау 26 июня 453 года с помощью загадочного клинка предположительно одного из изготавливаемых александр Арчеров, разрушил щит комплекса присутствовал в команде отступник александра Ранг с предположительно класс неизвестен оружие боевой арчер лезвие Арчера и ферионовый клинок Предположительно, новый тип на фиолетовых кристаллах мистической энергии. Уровень ядра Оруса неизвестен. Способность гигантизм. Фракция-отступники. Но не более, почему именно Слендер так никто и не понимал. Подозреваю, здесь не обошлось без помощи юма. Забавно и то, с каким упорством комментаторы спорили на перебой, с пену у рта выдавая обо мне такие факты, о которых я и помыслить не мог. Одни меня вычисляли по теплоэнергетическому рентгену ядра. Другие спорили о моем боевом классе. Третьи уверяли, что уже видели меня в ряде боевых операций и происшествий. Кто-то сослался на древнюю байку о черном пожирателе. Несколько десятков лет назад эту пасту придумали в городе механоидов. Некий черный гигант приходил по ночам за теми, кто плохо себя вел. Ну или по каким-то другим причинам. Байка кочевала то в формат детской сказки-пугалки, то в псевдоисторическую хронику о механоиде -манике. И, конечно же, сейчас они вспомнили. И с каким размахом! Я с трудом сдерживал свои пазовы включить датчики звука, чтобы поделиться своим раскатистым смехом. Но знали об этом только Юм и Нола. Остальная команда, если что и услышала от Александра, то явно не особо поняла сути. В общем, слава черного пожирателя меня опережала: кто-то уже успел причислить меня к работе на некого криминального авторитета, который с помощью меня устранял конкурентов и недоброжелателей. Следить за комментариями можно было вечно. поэтому я решил вовремя остановиться и открыл почтовый ящик. В первую очередь мне показались письма с высоким приоритетом, и первые несколько строчек возглавляли предложение присоединиться к различным фракциям. Золотые орлы, карточная колода, имперский корпус, и, что самое удивительное, предложение пришло от бешеных псов. Письмо с эмблемой собачьей открытой пасти красовалось в самом верху с высоким приоритетом. Я прочитал дважды, но ничего интересного не увидел. Стандартное сообщение от фракции с предложением вступить к ним. Суть вся сводилась к одному. Будешь подчиняться и выполнять заказы, мы дадим тебе плюшки. Список плюшек у всех был разный. Золотые орлы предлагали оклад в пятеро выше, чем имперский легион, полную финансовую помощь, доступ к редким ресурсам и аксам в зависимости от вложенных сил в зачистку роя. Сразу же гарантировали повышение на один ранг по силе. И выбор между планетами для зачистки, Плюс давали транспортное средство на выбор, вплоть до мелкого межзвездного корабля. Конечно, если ты докажешь, что достоин такого корабля. Карточная колода предлагала примерно то же. Только оклад был намного меньше. Зато обещали премию от каждого выполненного задания. В зависимости от статуса во фракции, от двойки до туза, строго различался перечень ресурсов, которые ты гарантированно получишь ежемесячно, еженедельно и ежегодно. Бешеным псы обещали при прохождении испытательного срока набор в опытную команду, быстрое повышение ранга, доля от выполненных заданий и возможность при минимальных необходимых данных поход в рейд. Я задумался. Присоединяться к любой из врагов неплохо. Когда за твоей спиной стоит сила, это хорошо. Особенно в моей ситуации. Но проблема в том, что мне слишком понравился вкус свободы. Точнее, мне сейчас так лучше. Особенно, если подтвердится то, что сказал Александр. Поэтому я закрыл все письма, решил что обномаю их потом. Сам же поставил таймер и выделил себе два часа на развлечение. Этот бешеный ритм меня порядком утомил. Хотелось просто отключить мозг. Видео про тигридов, пожалуйста, целый раздел, приколы с механоидами. Да их тысячи! Когда таймер прозвенел, мне с тяжестью в сердце пришлось выключить приколы. Но настроение было уже другим. Тяжесть, лежащая на мне, никуда не делась. Но сделалась она куда легче. Ребята тем временем что-то все вместе обсуждали. Особенно выделялся Юм. Его пиксельное лицо то и дело принимало самые разные выражения. Развлекаются? Ну и отлично. А мне нужно еще подумать. Например, о том, куда мы летим и что будем делать. Карго, планета, потенциально пригодная для колонизации. Эту планетарную систему хотели заселить второй. И даже официально сделали колонии. И первые 20 лет все было хорошо. Здесь добывалась красная руда, используемая для разработки напыления, выдерживающу высокие температуры. Колония росла и насчитывала около пятисот человек. Город расположился на одной из скал. К нему вели две тропы, по которым ползали десятки тысяч тварей Роя каждый день. Рой Макси слыл своей многочисленностью, но с самой низкой боевой мощью. По большей части его отстреливали турели. В особенных случаях боевые роботы, поэтому все шло хорошо. Если случались набеги твари посильнее, подключали тяжелую технику шангоходы, танки типа апокалипсис и механоидов выше диранга. Но в какой-то момент климат начал меняться, океаны начали иссыхать, и все происходило крайне быстро. Также дала о себе знать тваря, которой мало что было известно. Сначала она предалась в горных пещерах, змееподобное подобное существо, достигающее огромных размеров. Рейды механоидов ни к чему не приводили. За сотни лет она выросла просто до невообразимых размеров. Колонии пришлось покинуть. Живущие на планете королевы других раев проиграли в селе и со временем тоже покинули планету. Остались лишь представители роя Максис не выше третьего тира. Их эта тварь игнорирует. Благодаря этому количество улев роя на планете превышает 100 тысяч, а количество тварей выше 50 миллиардов. Заглянув в раздел твари, я принялся их изучать. Максис зомби Шестилапая тварь, одна из самых быстрых на планете. Имеет голубой панцирь на спине и чем-то напоминает черепаху. Максис штурмовик Тварь гуманоидного типа с четырьмя руками, способная выпускать из двух рук лап острые шипы, которые могут пробивать сталь. Она напомнила мне Кеза, появлявшихся во время нападения на Фрей. Только штурмовики еще опаснее. Максис-танг. трехметровая гора мышц. Два витых черных рога, маленькая по сравнению с телом голова, с четырьмя глазами-бусинками. Существо медленное, но имеет две неприятных особенности. За виде врага оно ускоряется и буквально сносит противника, и способно очень быстро регенерировать. Максис-прыгун. Тварь, похожая на Макси-зомби. Отличается строением конечностей и гольчатым панцирем тёмно-синего цвета. Прыгает больше, чем на 10 метров. В определенном случае взрывается. Весьма быстрая, но ограничено в выносливости. После пяти или десяти километров просто перестает гнаться за целью, восстанавливаясь. Максис-заразитель. Самый опасный тип. Твари, похожие на насекомые. Размеры от метра до десяти. способен переносить на себе сотни капсул зомби и даже танком. После себя оставляет коричневую слизь, в которой водятся паразиты. При попадании на механоида они начинают быстро жрать металл. Слизь выпариваются огнем. Владеть мистическими навыками ускорения, усиления и регенерации, только не себя, а других. И за одно применение может охватить область сотни зомби. Слух и зрение у них не сильно развиты, но если они учуяли жертву, то активируются все. И спастись от роя будет не так просто даже для механоида и ранга. Они не быстрые, не сильные, но берут количеством. Взяв это на заметку, я принялся изучать саму твари. Претор Уроборос. Ранг 3 Самый пассивный притор. Ни на кого не нападает, живет себе и растет, Имеет огромное количество ядер разной силы. Ого! Ядро Эликса принадлежит Уроборосу. Вот так интересно. Ядра выглядят как большие желтые сгустки живой ткани. Они же являются самыми сильными сборщиками мистической энергии. Твари атакуют, когда кто-то ее касается. Атакуют корнями. Если поймают... Корень разрывает металл и прорастает внутри механоида, превращает его в дерево. Не в настоящее, а в смысле, что из тела механоида, во все стороны торчат корни уробороса. Практически ни на что не реагирует, даже на атомные взрывы рядом. Значит, одной проблемы меньше – не касаться уробороса, и будет там счастье. Что касается самой планеты, здесь в нескольких местах стоят портативный добывающие станции. Из-за высокой активности твари Максис Полноценную разработку делать нельзя. Тактика-галактика. Прилетел, поставил станцию, собрал сколько успел, улетел в другую зону. Затем я изучил место, куда упал корабль. Огромная сеть расщелин посреди усохшего плато. Эти расщелины словно густой сироп, пробирающийся вниз через кубики льда в стакане. Здесь практически нет растительности. Погода, частые полевые бури, активность Максиса в спящем состоянии. Они прячутся во множестве пещер внутри каньона. Неподалеку проходит один из маршрутов Урбароса, что доставляет беспокойство. это что за отметка Ого! Постройки у Юн тоже здесь есть. Ну или точнее сказать, руины так сходу и не разберешь. Их мало кто изучал. Они даже не похожи на храм или что-то такое, о чем говорил Сайленс. Так гора булыжников. Но взглянуть все равно по возможности стоит. Что ж, примерное местоположение понятно. Тактика плюс-минус ясна. Остальное нужно рассмотреть с орбиты. На корабле же есть специальное оборудование. И он хватает его запасть, направляет пистолет и гломет прямиком в глаз и выстреливает. Тварь, естественно, дохнет. Хоть и не сразу, но это уже формальности. Червей Кэп тогда даже не заметил. Подумаешь, они всего-то плели его руки и ноги. Он просто рванул посильнее руками и порвал их, как старое тряпье. Яйца гидроидов сжались и затряслись от страха. Стоило бедным гидроидикам вылупиться. Уверяю, если бы они могли говорить, выли бы от ужаса. Смех разразился в круглой комнате. Это было окончание истории Юма о нашей зачистки рели, нашей первой совместной миссии. Ты преувеличиваешь? Юм повернулся ко мне, состроив вопросительную рожицу. Проснулся? Я не спал, смотрел против кого, в случае чего нам драться, сказал я и подошел к ребятам. И как успехи! Поинтересовался Прайм. Ходи тихо, никого не трогать, не задевать, смотреть по сторонам и вообще делать вид, что на планете нас нет. Йохан встал и направился к кабине пилота, бросив на ходу. Капитан, будем на орбите планеты через 10 минут. Отлично. Все собираемся на инструктаж.